Территория Европейского Союза, город Рим. Пятница, 20 июня 2021 года. 9.23. Столица итальянской территории, городок Рома, а по нашему Рим, расположена чуть в стороне от Миланской трассы. Посреди живописных зеленых холмов и население имеет, если прикинуть по видимому размеру периметра, персон ЭТЭКС 1000. Я так понимаю, мигрантов-основателей настолько достал родной многомиллионный мегаполис, что они решили в новой столице весь размах послать куда подальше и оставить сугубо деловой центр и минимально необходимые для его обслуживания структуры. Примерно так во время ОНО поступили, если мне не изменяет склероз, в Австралии отнюдь не отягощены историческими традициями. На римском КПП наши айдишки перепроверяют трижды и пропускают только подличное поручительство первого лейтенанта рассола Такера, начальника охраны Орденского представительства, которого аборигены худо-бедно знают и который, в свою очередь, шапочно знаком с вредом и сумел опознать его поцарапанную морду. Пояснение. Первый лейтенант. Второе по старшинству полноценное офицерское звание в армиях НАТО. Аналог нашего старшего лейтенанта. Очень уж подозрительной выглядит наша группа, словно прямо из боя. Ну да, из боя. Без всяких словно. Только и успели, что утром уже на подходах к Риму умыться в ручье. Пленника у Хокинса принимают и отправляют в лазарет. Выслушивают краткий рассказ. Говорят, да-да, конечно, займемся обязательно, спасибо, что сообщили. Однако очень вежливо просят пока пределы города не покидать, ибо... Ибо так ибо... Будем сотрудничать с местными властями, для этого с раненым и возились. Совершаем налет на магазинчик готового платья. Сменных шмоток у нас четверых не осталось вообще никаких. А полевка после боя нуждается в полном сервисе, включая штопку. Занимаем, опять же при содействии Такера, в главной римской гостинице Палаццо Санта пьетра что в переводе значит Дворец Святого Петра, два двухместных номера. И отмокаем в ванне. Мы с Сарой вместе, а как обходятся патрульные, их личные трудности. Далее отправляемся на завтрак, совмещенный со вторым завтраком. Поужинать-то вчера толком так и не удалось, нечем было. На четверых энергетический батончик из кармана Фреда. И плитка шоколада из бардачка Хайлюкса. Как-то маловато. И после солидной порции яичницы с лазаней, колбасками и зеленью, уже в сытом и почти рабочем настроении, составляем планы на ближайшее будущее. Мы пока в представительство. Бандиты бандитами, а основного дела никто не отменял. Сообщаю я. «Думаю, появление на рабочем месте в китайских джинсах и футболке вместо униформы нам ради такого случая простят». Слабо улыбается любимая. «Простят, уж я позабочусь», – ухмыляется Такер. «Со мной и голышом простят. Только после всем офисом будут долго интересоваться, где это у нас в округе появился диски курорт». хокинский вайт «Принято. В офис так в офис. Однако не знаю, как у вас, а с меня в ближайшем будущем потребует список утраченного в бою». И отчитываться надо будет за каждый гвоздь. Терпеть ненавижу писанину. Набросай пока... <coughs> Набросай пока черновик. А как закончим в представительстве, помогу с полным вариантом. Предлагает Сара. Отчеты я составлять умею. Было бы очень кстати, спасибо. А я вздыхаю. У нас, увы, имущество имелось только личное. Никто нам возмещать ничего не будет. Служебные пистолеты разве что. Так они как раз уцелели. Такер хмыкает. Но денежного возмещения предложить не могу. И директор Ван Хальсен не сможет. Но вот вся эта груда трофеев всецело ваша. Если вы не сдадите ее оптом на склад патрульных сил, а честно потеряете при транспортировке, никто против слова не скажет. Нормального оружейного магазинчика, правда, в Роме нет. А вот купить, продать авто вполне реально. Хотите, помогу. Переглядываемся с Сарой. Фред и Ястреб энергично кивают. Был бы очень признателен, соглашаюсь я. Баги и пикап тогда там же нужно пустить на продажу. По деньгам разберемся, а трофейное оружие заберем с собой и реализуем в более удобном месте. Вполне решаемо. В офис я его сейчас провожу сам и оттуда уже кое с кем свяжусь.